Глава вторая. Мадридский футбольный клуб. В здании под номером 48 на улице Алькала, построенном в 1889 году, расположена штаб-квартира Испанского банка. Но дело не в банке, а в некогда находившемся здесь магазине модной женской одежды «Эль Капричо», владельцами которого были братья Хуан и Карлос Падрас Рубио. Они родились и выросли в городке Матаро, близ Барселоны, а в столицу переехали из деловых соображений, поскольку торговля здесь выглядела более перспективной. Некоторые историки утверждают, что на самом деле магазин братьев Падрос назывался «Эль Энканто» и торговал не одеждой, а тканями, но нам важно место, а не вывеска. Именно здесь, в задней комнате магазина, 6 марта 1902 года был основан Мадридский футбольный клуб, впоследствии получивший от короля Альфонса XIII титул «Королевский». Сноска. Королевский по-испански «Реал». Хулиан Паласиас, будучи пламенным энтузиастом футбола и, насколько можно судить, хорошим игроком, Не обладал деловыми качествами, необходимыми для того, чтобы сделать из нового футбольного общества настоящий клуб. Не обладал хотя бы в силу своего возраста. В 1902 году ему было 22 года. Он учился в университете и, в отличие от братьев Падрос, никогда не вел собственного дела. Новому обществу требовалось совершить рывок от любительского футбола к организованному профессиональному, и он был совершен под руководством братьев. Тем не менее, любители футбола чтут заслуги Хулиана Паласиаса и по праву считают его первым президентом клуба «Реал Мадрид», несмотря на то, что официально первым главой клубной хунты стал Хуан Падрос, который был на 11 лет старше Паласиаса. Сноска. В отечественной литературе слово «хунта» преимущественно носит негативный оттенок, ассоциируясь с политической группировкой, захватившей власть неконституционным путем и правящей диктаторско-террористическими методами. Но на деле это слово переводится с испанского как «совет» и не несет никакой негативной окраски. Учредителей нового клуба набралось 28 человек. Девять из них вошли в состав хунты, президентом которой избрали Хуана Падроса, вице-президентом Энрике Варелу, секретарем Мануэля Медиа, казначеем Хасе де Гарастисагу, а в состав правления вошли Антонио Нейра, Марио Хиральд, Карлос Мертенс, Артура Мелендес и Альваро Спаторно. Запомните имена этих людей. Каждый из них заслуживает уважения хотя бы потому, что стоял у истоков великого дела, великого клуба. Для сведения. По итогам сезона 1901 2 годов чемпионом Англии по футболу и, можно сказать, чемпионом мира, в четвертый раз стала команда клуба Сандерленд из одноименного города на северо-востоке Англии. Ныне этот клуб выступает в чемпионшипе – в высшем дивизионе английской футбольной лиги и втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после премьер-лиги. При всем уважении к членам и болельщикам этого славного клуба, основанного в далеком 1879 году, нужно отметить, что в современной мировой футбольной иерархии Реал Мадрид стоит на порядок выше, а может и на два порядка. Такова спортивная жизнь. Сноска. Аллюзия на фильм – такова спортивная жизнь. This is sporting life. Снятый в 1963 году британским режиссером Линдсиэм Андерсоном по одноименному роману «Дэвида Стори». Правда, главный герой играет не в футбол, а в регби. В уставе нового клуба было зафиксировано, что принимать участие в играх могут только его члены. Членство стоило денег. Вступительный взнос составлял 5 писет, а ежемесячный – 2 писеты. Для сведения, одна писета того времени была эквивалентна 4,5 граммам чистого серебра, что применительно к нынешнему курсу составляет около 5 евро. Скажем так, взносы, что вступительный, что ежемесячный, не были разорительными и окупали только самые насущные расходы. Но везде, где только было можно, клуб старался сэкономить, начиная с аренды поля по льготной цене у одного из своих членов и заканчивая починкой спортивной обуви. Текущий операционный доход клуба «Реал Мадрид» превышает 1 миллиард евро. Как же все изменилось за сотню с небольшим лет. 18 марта 1902 года Хуан Падрос подал в столичную мэрию прошение – в котором говорилось «Хуан Падрас Рубио из торговой палаты Мадрида, проживающий по адресу улица Мадрасо, дом 25, почтительно заявляет о своем намерении основать спортивный клуб, который будет назван «Мадридский футбольный клуб», соучредителем которого он является». 22 апреля 1902 года губернатор Хосе Санчес Герра утвердил основание клуба, И этот день можно считать официальным днем рождением Реала. «En España Real», «En Europa Real», «En el mundo Real», «Para siempre Real Madrid». Незадолго до губернаторского утверждения, а именно 8 марта 1902 года, в газете «Heraldo de Sport» была опубликована статья, в которой говорилось «В Мадриде есть два спортивных общества, занимающихся новой игрой». Футбол Скай, руководимый сеньором майором, и Мадридский футбольный клуб, которым руководит сеньор Паласиас. Несмотря на то, что эта игра не соответствует нашему национальному характеру, следует признать, что у нее имеется достаточное количество поклонников, и по воскресным дням во время матчей можно увидеть довольно большое количество людей, которые обсуждают игру с тем же энтузиазмом, что и англичане. К слову, об англичанах. Точнее, об одном англичанине, внесшем вклад в историю славного клуба. Его звали Артуром Джонсоном. В Мадриде он находился по делам. А в бытность свою на родине выступал за знаменитый в свое время лондонский клуб «Каринтиан». Существовавший с 1882 по 1939 год. Сноска. «Каринтиан». Corinthian Football Club – английский любительский футбольный клуб из Лондона, основанный в 1882 году. В 1939 году был объединен с английским любительским клубом Casuals в клуб Corinthian Casuals. Джонсон вошел в историю футбола как составитель первых правил мадридского футбольного клуба, а также как его первый тренер. Кроме того, ему довелось стать героем известного анекдота, в котором молодой муж после брачной ночи спешит на футбольное поле и скрывает причину своей отлучки от супруги. Первое в истории клуба руководство по игре, известное под названием «Четыре правила Джонсона», гласила: Первое. Каждая команда должна иметь капитана. Второе. Каждый игрок должен занимать на поле определенную позицию, чтобы привыкать к ней и совершенствоваться. Если игроки постоянно меняются позициями, то это не футбол. Третье. Игроки должны проявлять серьезное отношение к игре. Быстро возвращать вылетевший с поля мяч, меньше курить и меньше разговаривать друг с другом во время матча, который должен продолжаться не менее полутора часов. Четвертое. Игроки должны уделять больше внимания искусству комбинации – футбольной технике. Поскольку в настоящее время эта практика практически отсутствует. Если вас удивило уточнение по поводу курения на поле во время матча, то имейте в виду, что в старые времена на многие вещи смотрели гораздо проще. «Ну и отрывались же мы тогда», – вспоминал Хулиан Паласиас. «Все пили спиртное и курили, причем не ограничивая себя». Правила менялись от матча к матчу, и у каждого игрока было по их поводу собственное мнение. К счастью, среди нас был один человек, который немного разбирался в футболе и относился к нему с истинной серьезностью – англичанин Джонсон. Уважающей себя команде полагалось иметь свою особую спортивную форму. Учредители нового клуба решили, что его цветами станут белый, черный и синий. Белыми должны быть футболки и шорты, черными — гетры, а синими — кепки. Играть без головных уборов в то время считалось не камильфо. Данное игрокам прозвище «белые» весьма скоро трансформировалось в сливочные. Испанцы любят выражаться красиво и возвышенно. Спустя время синие кепки ушли в небытие, гетры стали белыми, но черные полосы на них все же присутствуют, как и на футболках. Но истинные фанаты Реала не упираются в цвет формы, а называют своих кумиров «галактикос», тонко намекая на то, что здесь собраны одни лишь звездные игроки. От Роналда до Роналду, как выражаются некоторые. Сноска. Криштиану Роналду в представлении не нуждается, а вот имя бразильского нападающего Роналду Луиса Назариу Делима, или просто Роналдо, уже начала забываться, поскольку этот, без преувеличения, великий футболист завершил игровую карьеру в 2011 году. За Реал Мадрид Роналдо выступал с 2002 по 2007 год, забив 83 мяча в 127 официальных матчах. Широкую известность получило его высказывание «Победа на чемпионате мира лучше, чем секс». Не потому что секс не так уж хорош, Просто чемпионат мира, в отличие от секса, случается только раз в 4 года. Белый цвет футболок служил отсылкой к клубу Коринтиан, за который выступал Артур Джонсон. Это называется «преемственность». Формой игроков обеспечивали братья Падрос. Да, вот еще, на груди у футболистов красовался герб «Мадрида». У самого клуба герба пока еще не было. Магазин братьев «Падрос» на улице Алькала стал резиденцией мадридского футбольного клуба. Первая статья клубного устава провозглашала своей основной задачей пропаганду футбола и уточняла, что существование общества не ограничено временными рамками и зависит от соблюдения законов, правил, положений общего или местного характера, от отрежений сеньоров-учредителей, которых было 28, и от постановлений судов были соблюдены демократические нормы. Каждый член клуба, своевременно уплачивающий взносы, имел право на получение сведений о расходовании клубных средств. И можно предположить, что сведения эти были прозрачными. Но, пожалуй, самым важным установлением стала официально задекларированная приверженность правилам, принятым Английской футбольной федерацией. Не стоило умножать сущности вдобавок к футболу и регби. Мадридский футбол обрел нерушимые правила и четкий регламент, одним из условий которого была явка игроков на поле за час до начала матча. Зачем так рано? Да затем, чтобы в случае неявки игрока можно было успеть найти ему замену. В наше время футболисты привычно жалуются на засилье контрактов, лишающие игроков возможности свободного выбора клуба. В чем дело? Изобретите машину времени и отправляйтесь в начало прошлого века, когда переходить из клуба в клуб можно было свободно, без оглядки на буквы в документах. Правда, и возможностей было меньше, чем в наше время. Но, тем не менее, в Мадриде, помимо нашего футбольного клуба, существовало еще четыре. Новая забава успела пустить корни. Первый свой матч мадридский футбольный клуб провел уже 9 марта 1902 года. Члены клуба разбились на две команды – синих и красных. За синих, в частности, играл Хуан Падрас, а за красных – Хулиан Паласиас. Синие выиграли, забив единственный за игру гол. А 2 мая 1902 года на городском Ипподроме состоялся первый матч сливочных с другим клубом, а именно с новым футбольным. Сыграли в ничью 1-1. Альфонсо XIII, как известно, был провозглашен королем сразу же после своего появления в свет, но коронацию тогда не проводили, поскольку младенец не мог участвовать в этой церемонии. Сноска Альфонсо XIII родился спустя 6 месяцев после смерти своего отца, короля Альфонсо XII. Она состоялась 5 июня 1902 года, после того, как Альфонсе исполнилось 16 лет, и, разумеется, деятельный Хуан Падрос не мог упустить столь подходящий случай для устройства футбольного турнира, первого испанского национального турнира, в котором помимо мадридского футбольного клуба приняли участие команды нового футбольного клуба, испанского футбольного клуба из Барселоны, Барселоны и Бискайи. Последняя команда была сборной, Она состояла из двух клубов из города Бильбао – Бильбао и Атлетик. Сноска первая. Футбольный клуб Бильбао, основанный в 1900 году, просуществовал до 1903 года, в котором был слит с клубом Атлетик де Бильбао. Сноска вторая. Атлетик де Бильбао. Атлетик клуб де Бильбао. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, провинция Бискайя, страна басков. Основанный в 1898 году и выступающий в Ла-лиге. Является одним из самых титулованных клубов Испании. Первый национальный турнир, да еще и устроенный по случаю коронации, требовал достойного приза. По просьбе Карлоса Падроса, мэр столицы Альберто Агилера и Веласко, бывший главным организатором коронации и сопутствовавших ей торжеств, пожертвовал футболистам серебряный кубок, который завоевала Бискайя, обыграв в финальном матче Барселону со счетом 2-1. Судил этот матч Карлос Падрос, стараниями которого и был устроен турнир. Матчи игрались на Ипподроме. Единственной подходящей арене, оборудованной трибунами. В рамках турнира состоялся первый в истории официальный матч между Барселоной и Мадридским футбольным клубом, в котором сине-гранатовые победили со счетом 3-1. Сноска. Прозвище игроков футбольного клуба «Барселона», данное по цветам основной клубной формы. Вспомним же тех, кто забивал голы в первом «Эль Классико». Сноска. «Эль Классико» – название матчей между футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». Первый гол забил нападающий «Барселоны» немецкий инженер Уда Штайнберг, один из основателей клуба и первый директор клубной футбольной школы. Он же забил и второй гол в ворота «Мадридцев», а автором третьего стал Жоан Гампер, ведущий основатель «Барселоны» и первый капитан ее футбольной команды. Единственный ответный гол в той встрече забил Артур Джонсон. А вот у команды испанского футбольного клуба Сливочные выиграли со счетом 3-2. 23 мая 1902 года произошел первый трансфер в истории Реала. Нападающий Барселоны Альфонсо Альбенис присоединился к команде Мадридского футбольного клуба. Как выразились бы сейчас на правах свободного агента. Альбенис, которому еще не исполнилось 17 лет, вошел в историю как самый молодой участник Эль-Классико. Половину этого рекорда побил в 1916 году мадридец Рене Петти, но самым молодым игроком Барсе, участвовавшим в Эль-Классико, Альбенис оставался на протяжении 120 лет пока другая половина рекорда не была побита в 2023 году полузащитником синегранатовых Ламином Ямалем. О трансфере Альбениса писали газеты. «Мы узнали, что мистер Альбенис, бывший известный и энергичный игрок Барселоны, присоединился к мадридскому футбольному клубу. Такое внимание со стороны прессы недвусмысленно свидетельствует о том, что футбол стремительно набирал популярность». Причиной перехода из одного клуба в другой стал переезд из Барселоны в Мадрид, где Альбенис собирался изучать химию. Он стал известным инженером-химиком, проявил себя на дипломатическом поприще, но в историю футбола вошел как соочередитель и первый президент Национального комитета судей, основанного в июле 1922 года. Коронация была крайне удачным моментом для популяризации футбола – Ведь в Мадрид съехались люди со всей страны, а вдобавок и из-за рубежа. Кубок, который увезли с собой игроки из Бильбао, до сих пор хранится в зале трофеев стадиона «Сан Мамес» – домашней арены «Атлетик Бильбао». Только вот клуба Бильбао давно уже нет. В 1903 году он был поглощен «Атлетиком» – «Реал», «Барселона» и «Атлетик» – это элиты испанского футбола никогда не покидавшая высший футбольный дивизион. Недаром же у болельщиков в ходу выражение «когда галактика спустится в секунду», которое означает «никогда». Эй, Диего, когда ты вернешь мне должок? Когда галактика спустится в секунду? 11 августа 1902 года мадридский футбольный клуб заполучил свой первый трофей. Две керамические тарелки, ставшие призом для победителя в матче с командой клуба Монтлоа. Матч состоялся в Эль-Эскариале, где проходила часть коронационных торжеств. Сноска Город в 50 километрах с северо-западу от Мадрида. Здесь находится монастырь Эль-Эскариал, один из главных архитектурных памятников Испанского Ренессанса. В крипте монастыря располагается пантеон королей, где похоронены почти все испанские монархии, начиная с Карла I. Сливочные победили со счетом 6-5. Впрочем, нет, не первым, а вторым. Первым трофеем стал кубок Гран-Пинья, разыгранный между Мадридом и Эспаньолом 16 мая 1902 года. Об этой игре нам известно лишь то, что команда Мадрида победила со счетом 3-2. Футбольный клуб «Манклуа», который был основан весной 1902 года в одноименном Мадридском районе, стал частью истории Реала. К началу 1907 года «Манклуа» впал в кризис и 30 января был официально присоединен к Мадридскому футбольному клубу. «Троица Басков» из числа членов Манклоа основала в Мадриде секцию клуба «Атлетик» из Бильбао, которая сначала называлась «Сукурсаль де Мадрид», а ныне известна как «Атлетика Мадрид». Сноска первая. В переводе «Мадридский филиал». Сноска вторая. «Атлетика Мадрид. Клаб Атлетика де Мадрид». Испанский профессиональный футбольный клуб из Мадрида, основанный в 1903 году. Один из самых титулованных клубов Испании. В наше время названия дочернего и материнского клубов различаются. Мадридский клуб на испанский манер называется «Атлетика», а тот, который базируется в Бильбао, носит басское название «Атлетик». «Сильные клубы поглощают слабых», — писали газеты, — Если так пойдет и дальше, то в столице останется только одна футбольная команда, игрокам которой придется играть между собой. Пессимистические прогнозы не сбылись. На сегодняшний день в Мадриде существует несколько десятков футбольных команд, и вообще спортивная жизнь в столице Испании бьет ключом. Встречу в Эль-Эскариале нельзя было считать первой игрой на чужом поле, поскольку соперники тоже приехали из Мадрида. Первой игрой сливочных на чужом поле стала встреча с командой испанского футбольного клуба, состоявшейся в Барселоне 24 февраля 1903 года. Гости выиграли у хозяев со счетом 4-1. В начале декабря 1902 года практически одновременно с ассоциацией футбольных клубов Барселоны была создана аналогичная ассоциация в Мадриде. Первым президентом Мадридской футбольной ассоциации стал Карлос Падрос. По каким-то причинам Мадридская футбольная ассоциация не прошла официальную регистрацию, но большого значения это не имело, поскольку просуществовала ассоциация недолго – до марта 1904 года. Единственным ее достижением стала организация чемпионата Мадрида 1903 года – которому предшествовал пробный турнир под названием «Конкурс команд». В конкурсе приняли участие команды Мадридского футбольного клуба, нового футбольного клуба «Бывший Скай», а также клубов «Модерно», Эспаньоль де Мадрид» и «Ретиро». Победителем конкурса стал Мадридский футбольный клуб, одержавший впечатляющие победы над «Модерно» со счетом 16-0 и «Испаньол де Мадрид» 19 — 19-1. Новый футбольный клуб «Испаньол» и распались в 1903 году до начала чемпионата. Кроме мадридского футбольного клуба и «Модерна», в чемпионате приняли участие клубы Монклоа и «Иберия». Матчи проводились с 15 ноября по 27 декабря. Чемпионом стал «Модерна», объединившийся с Мадридским футбольным клубом вскоре после окончания чемпионата, в январе 1904 года. Чемпионат проходил там же, где и Кубок Коронации, и другие столичные футбольные турниры того периода, на ныне несуществующем мадридском ипподроме, который находился на Пасео де ла Кастильяна. Мадридский футбольный клуб в 1903 году организовал розыгрыш Кубка Городского совета Мадрида. Кубок не раз менял название, а в наши дни он известен как Кубок Короля или Кубок Испании. Эта серия матчей фактически представляла собой чемпионат Испании, к которому Мадридская футбольная ассоциация не имела никакого отношения. Хуан Падрос действовал в пику Карлосу Падрасу что свидетельствовало о наличии проблем в отношениях между братьями. Первый кубок городского совета Мадрида выиграл атлетик из Бильбао, обладатель Кубка Коронации. В руководстве Мадридской футбольной ассоциации не было единства точно так же, как не было его и среди членов Мадридского футбольного клуба. Осенью 1903 года часть игроков отделилась от Мадрида и возродила недавно распавшийся Испаньол. Еще пять игроков перешли в команду «Манклоа». В сложившейся ситуации для мадридского футбольного клуба буквально стало спасением объединение с клубом «Модерна», произошедшее в январе 1904 года. Президентом объединенного клуба «Мадрид-Модерна» стал Карлос Падрос, незадолго до того оставивший пост президента Мадридской футбольной ассоциации. В результате этого слияния Мадридский футбольный клуб опосредованно получил Кубок Чемпионата 1903 года, ставший первым официальным трофеем в истории клуба. Итак, молодому клубу удалось выжить в неблагоприятной обстановке того времени, когда спонсоров приходилось искать днем со свечами, а о плате за трансляции по радио или телевидению не могло быть и речи. Теперь предстояло завоевывать славу. Кстати говоря, двойное название не прижилось. Очень скоро клуб снова стал называться «Мадридским» или просто «Мадридом». В футболе длинные названия не в чести. На заре испанского футбола между «Реалом», то есть «Мадридским футбольным клубом» и «Барселоной» не существовало того ожесточенного соперничества, которое наблюдается в наши дни. Более того, мадридский футбольный клуб стремился развивать отношения с каталонскими клубами и даже собирался участвовать в местном турнире, организованном Альфонсо Макайя, президентом барселонского спортивного клуба Испания. Этот клуб просуществовал всего ничего с 1900 по 1903 год, но его руководитель успел вписать свое имя в историю испанского футбола, организовав в 1900 году. Первый в Испании футбольный турнир, известный как Кубок Макайя, Кубок Альфонса Макайи. Часто этот турнир называют первым на Пиренейском полуострове. Что неверно, поскольку в Португалии в 1894 году однократно прошел розыгрыш Кубка, пожертвованного королем Карлушем I, а годом позже в Гибралтаре разыграли Кубок торговцев. Так что, если называть Кубок Макайя первым футбольным турниром на Пиренейском полуострове, то нужно добавить слово «регулярный». Тогда получится правильно. Кубок Макайя представлял собой турнир, открытый для всех испанских клубов. Но в 1903 году мадридский футбольный клуб не смог принять в нем участие, поскольку опоздал с подачей заявки. А в ноябре того же года Испания распалась по причине ухода большинства игроков в другие клубы, и сеньору Макайе было уже не до организации турнира, названного в его честь. На смену Кубку Макайе пришел чемпионат Барселоны, организованный местной футбольной ассоциацией, а в нем чужаки участвовать не могли.